17. Он является без опоздания. Успел переодеться. На нём сандалии, кремовые брюки и небесно-голубая рубашка. На голове панама, и он готов к тому, что принесёт вечер. Биатрис знакомит его с Лоретто, ноabla no español, объясняя это на экономике. Он не говорит по-испански. Лоретто натянуто улыбается гостю, кивает. Señor Лоретто присматривает за их домом и еще за одним в долине, принадлежащем мексиканцу. Она приезжает и уезжает на мопеде с объемом двигателя в 125 кубов. Ее муж — разнорабочий и садовник. У них есть сын и дочь, оба взрослые, оба семейные, оба живут на материке. Лоретто — самая заурядная женщина. Другими словами, все, что Беатрис знает о Лоретто — не даёт оснований заподозрить в ней что-то особенное, даже её мопед. Разумеется, у Ларетта своя жизнь, невидимая для работодателей, которая вполне может быть полна сюрпризов. В ней даже может оказаться аналог поляка, мужчина, который находит Ларетта исполненный благодати и достойный того, чтобы её добиваться. По чистой случайности эта история не о Ларетта и её мужчине, а о Беатрис. её польском вздыхателя. Ещё один бросок костей, и история свернула бы к тайной жизни Ларета.